192. -е. Гуру «А вы перекиньте мост связи со мной через все границы миров. Наша связь в духе, а дух не ограничен ничем. Следовательно, близость наша вне ограничений и плотного, и тонкого миров. Этой мыслью и идите на соединение с нами. Этой же мыслью разрушите все преграды и земного, и надземного пребывания. Действуйте мыслью, ибо только мысль перенесет вас через все. Много упорства и смелости надо, чтобы утверждать действительность перед лицом очевидности плотной. Очевидность или видимость астрального мира еще более обманчива и непостоянна. Там еще большую твердость надо явить, чтобы не растеряться или не заблудиться в фантасмагории и образов. Твердое сознание нужно во всех мирах а основание ему подведете на земле. Знаете всему вопреки, что с вами владыка? Знаете вопреки тому, что думают люди, что близким вам и что общение с нами возможно, что стало обычным для вас в каждодневности плотной? Вот этим пониманием необычного в жизни обычной и идите через жизнь, и дойдете до нас и владыки, и идущий дойдет».